Уклоняясь от темы, забываясь, кто мы и где мы От нас прячут лица, свои тени Что на самом деле происходит с нами? Я устал улавливать знаки, но думать нужно сейчас Ведь руками не маршу до свидания. В конце концов, человека в в жизнь природы может